Тем временем шел 1942 год. Продолжалась война, доносившаяся до нас лишь отголосками, похоронками, нехваткой продуктов, новыми группами эвакуированных. Наступление фашистов под Москвой наша армия остановила, но на половине страны все еще шли ожесточенные бои. Взрослые с тревогой следили за блокадой далекого от нас Ленинграда, а в июле мы узнали о сдаче Севастополя, который так долго оборонялся. Те, кто ездил по делам в Карабалты, привозили новости. Там появилось очень много эвакуированных и выселенных с Кавказа чеченцев и карачаевцев. Цены на базаре поднялись до невероятных. Деньги практически не имели смысла, вся торговля превратилась в натуральный обмен. Говорили и о том, что у нас все таки легче, чем в других местах. Есть свои огороды, у кого-то были овцы, неслись куры и паслись в степи утки. А в Карабалты уже начался настоящий голод. Там у всех были продовольственные карточки, но получить по ним продукты удавалось не всегда. Вскоре после переезда я пошла в школу. Радость от встречи со старыми друзьями, одноклассниками как-то стерла ощущение войны и тревоги, хотя сводки с фронта все еще мало обнадеживали, а с продуктами и вещами становилось все хуже. Что касается еды, то надеяться можно было только на то, что вырастет здесь, в том числе на огородах. Но это лето, в отличие от прошлого, было засушливым, и урожай у всех был небогатый, а у нас и вовсе не было огорода. Он опять остался там, где мы его сажали, в Челдоваре. Я подрастала, есть хотелось все время, а одежду и обувь взять было совсем негде. Этого не могли купить даже те, кто неплохо зарабатывал. Вещей просто не было в магазине. Не только в совхозном, но даже в кораболты. Поэтому к маме по-прежнему обращались с просьбами шить, перешить, подогнать одежду и как могли за это платили — Кто продуктами с огорода или курицей, кто вещами. Если одежду еще можно было надставить по длине другой тканью или перешить из взрослой, то с обувью была просто беда. Мама мучительно думала, в чем я буду ходить зимой, поскольку за лето я выросла из всего. Но как это часто бывало, все решилось неожиданно. Стоило маме один раз между делом посетовать соседке, что вот молдочка так быстро растет, все ей уже мало как через день нам принесли почти новые ичиги, из которых вырос, не успев сносить, чей-то ребенок, А чуть позже у меня уже были и новые теплые валиные сапожки на кожаной подошве на холода, и мягкие войлочные тапочки с загнутыми носами и яркой вышивкой. Мама никак не хотела брать совсем новые вещи бесплатно. Но ей ответили. — А ты наших стариков читать учишь, всем бумаги писать помогаешь, деньги берешь? не берешь. Что же мы не можем обувку ребенку свалять? Бери, не обижай. В октябре нас, четвероклассников, стали готовить к вступлению в пионеры. Мы учили законы пионеров Советского Союза и пионерские песни. На первом сборе нам рассказывали, что пионер всем ребятам пример, и что в пионеры принимают только лучших. Мы гордились и с некоторым трудом, заранее тренируясь на материнских платках, осваивали узел, каким надо было завязывать галстук. Настал торжественный день. Это было накануне 7 ноября, годовщина Октябрьской революции. Нас построили в линейку в большом коридоре, а напротив выстроились пионеры-семиклассники. Зазвучал горн, внесли знамя. Старшая пионер-вожатая произнесла речь. Она говорила, что мы теперь будем не просто дети и не просто советские школьники, а пионеры, которые должны быть во всем первыми и должны помогать нашей коммунистической партии во главе с товарищем Сталиным бороться за светлое будущее всего человечества. А сейчас, пока идет война, мы должны быть бдительными, верить в нашу победу над врагом и своей отличной учебой и трудом помогать нашей борющейся стране. Потом, повторяя за старший вожатый, мы хором произнесли торжественное обещание — «Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю, что буду твердо стоять за дело рабочего класса в его борьбе за освобождение трудящихся во всем мире, за построение социалистического общества, буду честно и неуклонно выполнять заветы Ильича и правила поведения юных пионеров». Семиклассники, которые в этом году собирались вступать в комсомол, повязали нам красные галстуки. Отныне мы не должны были без них показываться в школе. Прозвучал призыв. «Юные ленинцы! К борьбе за дело Ленина Сталина будьте готовы!» «Всегда готовы!» Не очень стройно, но искренне ответили мы, взметнув руки в пионерском салюте. А потом ребята читали стихи. «Как повяжешь галстук, береги его! Он ведь с красным знаменем цвета одного!» Эти строки знали все пионеры. И еще какие-то суровые стихи про войну и про будущую победу. А директор школы говорила нам о великом и справедливом отце народов, под руководством которого мы непременно победим врагов, а потом настанет всеобщее и справедливое счастье. И вот тут мое торжественное настроение как-то угасло. Мне стали мучить вопросы, ответов на которые я не знала. Надо было дождаться вечера и спросить у мамы, но до вечера далеко, а думалось почему-то сейчас. И это думание очень меня огорчало. Все так радуются вступлению в пионеры, а я думаю про папу и про нас с мамой и про Элю Берг, И про всех немцев, выселенных с любимой ими Волги, которые тоже вовсе не виноваты, что дурацкий Гитлер напал на СССР. Где же тогда справедливый Сталин, если такое с нами происходит? Директор все говорила, и тут в конце строя возникло какое-то движение. Я посмотрела туда. Маленькую Фриду Слуцкер, беженку с южной Украины, тянул за косы Алтунбег, противный и вредный сын бригадира. Он всегда считал, что раз его отец хоть и не очень большой, но все же начальник, то ему ничего не будет. А запуганная Фрида молчала, сцепив зубы и стараясь не заплакать. Алтенбек понимал, что она издачи не даст и жаловаться не станет. Пока я колебалась, выбежите из строя и стукнуть Алтенбека или все же побить его потом, тот неожиданно полетел носом вперед на пол, а за ним едва не упала Фрида. Это стоявший недалеко сапкос за спиной соседа дотянулся до Алтенбека и дал ему затрещину. Директор прервала свою речь и гневно возрилась на все это безобразие. Вожатая кинулась поднимать Алтенбека. — Кто это сделал? — грозно спросила директриса. — Вы только что вступили в пионеры. Вы должны быть лучшими, а кто-то позволяет себе обижать товарища. Мы должны его немедленно осудить. «Кто это сделал, я спрашиваю?» «Я!» — Сапкос сделал шаг вперед. «Ты? Сын такого уважаемого человека? Как ты мог?» Директор несколько растерялась. В отношениях людей в наших местах она разбиралась хорошо, и осудить перед всем строем сына Сасанбая, самого уважаемого в окрестностях совхоза человека — Видимо, не решалась. «И еще! Буду, если надо!» Сапкос от волнения с трудом подбирал русские слова и перешел на киргизский. «Киргиз не бьет слабого и не бьет женщину! Это унижает киргиза! Отец не велит не обижать сестер! А Фрида слабая, она же не может сдачи дать! А он ее за косы дергал, что она чуть не плачет! Разве это можно?» И у нас война, а Фрида не виновата, что она здесь. На первый раз, строго сказал директор по-русски. Я не буду настаивать на наказании всех вас. Но вы должны помнить, что вы пионеры, а пионер не должен бить товарища. Он должен ему объяснить, если тот неправильно поступает. Насучит этому товарищ Сталин. В тот момент мне подумалось, Чтобы будь я на месте Сапкоса, не миновать мне выговора, а то и сразу исключение из пионеров. А Алтынбеку ничего нельзя объяснить. И правильно Сапкос его стукнул. Он все равно слов не понимает. Вожатая поторопилась объявить сбор закрытым. Зазвучал горн, и мы с троем пошли в класс, из которого нас сразу отпустили по домам. Настроение было в конец испорчено. Я поспешила уйти, чтобы ни с кем не разговаривать. Дома я мрачно уселась в угол и стала ждать маму. Есть не хотелось, делать тоже ничего не хотелось. Я даже не сняла пионерский галстук и платье, в котором ходила в школу, хотя это полагалось делать сразу. Платье единственное хорошее, и его надо беречь. Пришла мама. По ее лицу было видно, что она хотела с порога меня поздравить. Она знала, как я ждала этого момента. Но, поглядев на мое лицо, Замерла на полуслове. Молча разделась, поставила на плиту чайник и только потом, сев рядом, спросила. «Ну, что случилось? Тебя приняли в пионеры. Разве ты не рада? Почему все просто радуются, а я не могу? Мне все время какие-то вопросы в голову приходят. И почему мы все учим, что пионер это первый и всем пример, а принимают в пионеры всех сразу?» и двоечников, и даже противного Алтенбека. Ну, положим, если человек тебе не нравится, это еще не повод не принимать его в пионеры. Мало ли что он противный. Да он же подлый и трус! Он только слабых задирает, кто сдачи не даст? Небось, сильных-то не трогает. Какой же он пионер? Да, считается, что в пионеры надо принимать лучших, задумчиво сказала мама. Мне показалось, что она пытается найти объяснение, но ей не очень-то удается. Знаешь, ведь когда-то так и было. Еще до революции были такие детские отряды, назывались «скауты». Туда принимали тех, кто хочет помогать другим, заботиться о слабых, что-то делать для общества, чему-то для этого учиться. А потом, после революции, появились почти такие же пионеры, Идеи у них, конечно, другие, коммунистические, но похоже. Сначала и правда в «Пионеры» принимали не всех, а потом как-то так сложилось, что теперь принимают целым классом. Считается, наверное, что если не очень хорошего человека принять в «Пионеры», может быть, он захочет исправиться. Мамины слова звучали не очень убедительно, но я привыкла ей верить. Раз она говорит, значит, наверное, так. Меня сейчас уже больше волновало другое. Мам, все говорят, что товарищ Сталин такой справедливый и мудрый, и когда кончится война, то у нас будет всеобщее счастье. Это что, и папа вернется? И нас из ссылки отпустят, И Элли Берг с ее семьей тоже разрешат уехать в свой город? У него какое-то трудное название, я не помню. А если он правда справедливый, он что, не знает, сколько народу в лагерях сидит, как наш папа? Ты же говорила там много таких невиноватых. О, Хелька, сколько же ты вопросов сразу задала. Город, из которого выслали немцев, называется Энгельс. Конечно, когда окончится война, это уже само по себе будет счастье, только и оно, похоже, будет не скоро. Что ждет нас с тобой и папу, и многих таких, как мы, сейчас не знает никто. Придется потерпеть и подождать. Сейчас главное... «Войну выиграть». «А вот про Сталина я тебе ответить не могу. Я же никогда его не видела и не разговаривала с ним. Как же я могу сказать, мудрый ли он на самом деле, справедливый ли? Ведь только поговорив с человеком и посмотрев ему в глаза, ты можешь понять, какой он на самом деле». «Ты же говорила человека по делам, видно». «Да, ты права». «Если судить по делам, получается не очень хорошо». Если он не знает, что происходит, значит, не такой уж мудрый руководитель. Вот если директор совхоза не будет знать, что в его совхозе делается, он же тогда руководить не сможет, а он должен за все отвечать. Так ведь и с государством. А если Сталин все знает, но не может или не хочет остановить, значит, он не такой уж справедливый? Может быть и так. Беда в том, что сейчас мы этого не узнаем и узнаем, возможно, очень нескоро. Знаешь, у нас с тобой только один вариант сейчас есть. Ничего не принимать на веру, никакие громкие слова, лозунги, обвинения и словословия, а думать своей головой и слушать свое сердце. Сердце не обманывает. Как это — слушать сердце? Оно же просто бьется. Так говорят про то, что не поддается словам. Помнишь, ты спрашивала, почему сослали Купрановых? Я объясняла тогда, что после революции всех состоятельных крестьян, у кого хозяйство было хорошее, большое, объявили врагами народа и эксплуататорами, обозвали обидным словом «кулаки» сразу тысячи людей по всей стране и всех раскулачили. А ты меня слушала и спрашивала — Ведь они хорошие люди, и всем помогали, и нам помогали, и работать умеют хорошо, честно. Какие же они враги! Это и называется «слушать сердце». Ушами ты слышишь про врагов народа, а сердце не верит, чувствует, что это не так. Почему же тогда многие верят? У них что, сердца нет? Верят чаще всего люди, которые не привыкли думать сами которым не хватает знаний, или смелости, чтобы думать самим. Ведь гораздо проще поверить в то, что тебе сказали, и просто делать, что велят». «Ну вот», — вздохнув, сказала мама, — «ты начинаешь все больше понимать, и тебе есть над чем подумать. Пойдем, ужин готовить?» Пойдем.